Глава 9. Берлинская знаменитость. Здание уголовной полиции в Дюссельдорфе ничем не отличалось от обычных полицей-президиумов казарменного типа. Серый камень, несколько подъездов, кое-где забранные решетками окна. В один из хмурых весенних дней 1930 года перед домом собралась возбужденная толпа. Двое агентов уголовной полиции вели под руки молодую, довольно красивую женщину, бившуюся в истерике. Кое-как надетые платье, растрепанные волосы, бледное, точно мело лицо ее производили ужасные впечатления. Толпа молча расступилась, сопровождая процессию соболезнующими взглядами. «Кто это? Кто это?» — спросил Рут невольно остановившаяся у дома. «Это мать Эрики Лендерман, последней жертва убийцы», ответил ее спутник инспектор Мяч. «Ах, это и есть ее мать! Какой ужас! И это уже двадцатая жертва! Неужели же в самом деле полиция бессильно с этим бороться? Если полиция в скором времени его не обнаружит,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 и сам бы при этом подкрепился. Сегодня моя хозяйка снабдила меня только двумя дюжинами бутербродов, я страшно голоден. Но приезжает некто из Берлина. Видите? К дому подъехал большой черный автомобиль, забрызганный грязью. Мяч и рут-корнер стояли так близко, что видели, как открылась дверца,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 Дюссельдорфские обыватели ничем кроме убийств не могли теперь интересоваться, какое им было дело до усталого сердца и черноглазой девушки, выстукивавшей на машинке очередную сенсационную голову. В просторном кабинете начальника полиции происходило совещание. Прибывший комиссар сидел в стороне от остальных, как будто его это совершенно не касалось задумчиво подперев голову рукой, изучая рисунок обоев, рассеянно взглядывая на окружающих и изредка вставляя свое замечание. Говорил главным образом шеф полиции, обращаясь преимущественно ко вновь прибывшему. «Мы ничего не можем сделать с город паникой. Многие совершенно серьезные, рассудительные люди уезжают или отправляют свои семьи.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 Занято у нас в настоящее время разборкой писем от добровольных агентов. Двадцать убийств за год, совершенных одним и тем же лицом. И почти ничего, что могло бы дать в руки какую-нибудь нить, вставил Конради, высокий седой инспектор. А письма? — вмешался мяч. Одно из собственноручных писем убийцы, написанные на клочке газетной бумаги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 — неопределенно ответил Горн. Я уже просмотрел присланные вами копии. — Между прочим, у вас на службе состоит инспектор Шульца? — Это я, — просиял мяч, выдвигаясь вперед. — Рад познакомиться. — Вы всегда носите этот альпийский мешок за плечами или только тогда, когда отправляетесь в горы? — Нет, я, я не любитель горных видов. Замялся мяч, менее всего походивший на горного туриста, разве что в юмористических журналах. — Но вы находите его удобным. — Да, я ношу в нем бутерброды, — храбро признался толстяк, стараясь не замечать насмешливых взглядов коллег. — А вы умеете бросать лассо? — неожиданно спросил Горн. — Мальчиком я пускал змея, но с тех пор не приходилось. «Я бы очень попросил вас посвятить меня в уклад городской жизни», любезно сказал Горн, не объясняя непонятного предыдущего вопроса. Он встал. «Мы осмотрим сперва труп девочки, потом пройдемся по городу, и вы покажете мне подходящую гостиницу». Маленький труп девятилетней Эрики Лендерман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 В автомобиле инспектор решился осторожно спросить, «Разве вы считаете, господин комиссар, что убийца, человек-феномен, нечто вроде сверхъестественного существа?» «Вернее, человек, считающий себя сверхчеловеком», — Холодно ответил Горн. «Вы сказали шоферу адрес?» «Я не привык еще к вашему неожиданному методу», — пробормотал мяч. «Но вы умный человек, инспектор, я уверен, что мне ничего не придется объяснять вам», — устало произнес Горн. «Устало из сердца», — подумал мяч, пропуская мимо ушей первую, довольно двусмысленную фразу. «Итак, я должен сказать шоферу адрес доктора Миллера, а мне все, что вы о нем знаете».